Но близко, но рядом, но тут же над вами дойдёте близостью к нам. Ты в жизни несчастлив, но счастье бездонно твоё, ибо мой. А чьи они идущие мимо, подумай? Идут все кто куда, но малые дущи кладыки. Идущие ко мне твои братья по духу. Им надо помочь, но не влочить их за собою, надо чтобы сами шагали, но не были влекомы как брёвна. Свет с востока. Идущий за светом уже на пути. Чувствительность и сверхвосприимчивость возрастает и к свету, и к тьме. Потому так важно, куда, на что и кого обращено око. Если на те кто может служить каналами тёмных, неизбежно соприкосание с тьмою. И тогда не удивляйтесь, что вторгается тьма. тьму за свет не примите и тёмных за светлых. Так поступая, тяжко платили. Отойди от зла и творишь благо формула самозащиты от тьмы. Духом идите, сметая хитросплетения тьмы. Надо понять, как малый идущих за мной и как ценен каждый идущий. Отсюда забота о вас за мною идущих, дети мои. Прощается всё, если идёте, даже те гощённые несовершенствами своими. Быть в луче и к лучу приобщиться и означает получение постоянное. Многие ли получают? Потому говорю об избранных избранничестве. Если вы не знаете, как получать, слушайте те, кто получает, чтобы к свету луча приобщиться. Это и будет приобщением к тайнам. Механика приобщений к святым тайнам, принятая в современных религиях, не отвечает действительности, ибо сознание приобщающихся далеко от меня и в силу лучей моих магнитность чтения не вступает. Но лучше даже и это, чем отрицание всего. встанем на страже действительности и будем её утверждать это и будет утверждением несомненного то есть утверждением истины жизни